Яков Зискинд Улыбка фортуны Ну, к делу. Жил-был известный киноактер Антон Гусев. Жил спокойно и нормально. Снимался и бывал в простое. Читал периодическую литературу и смотрел телевизионные передачи. И вдруг ему позвонили из киностудии и попросили завтра к двум часам быть в комнате номер такой-то. Приехал. В комнате сидели двое. Один. которого он сразу узнал, известный итальянский кинорежиссер, неоднократно приезжавший в Москву, другой — неизвестный молодой человек в очках, как позже выяснилось, переводчик. Едва Гусев вошел в комнату номер такой-то, известный режиссер вскочил, сказал с акцентом «Здравствуй», пожал Гусеву руку и произнес темпераментный монолог по-итальянски. Переводчик перевел. Перевод приблизительно такой — Синьор Гусев — прекрасный артистунный умный, талантливый, красив, как бог. Его работа давно нравится режиссеру, а сейчас режиссер снимает фильм о минувшей войне. В фильме есть одна роль и лучшего исполнителя этой роли, чем синьор Гусев природа не создала. Режиссер умоляет синьора Гусева сняться в этой роли. Если Гусев согласится, режиссер будет самым счастливым человеком во всей Италии. Синьор Гусев, покраснелый... после паузы, сказал... Конечно, а... Но переводчик перебил Гусева и добавил, что этот вопрос с киностудией согласованный, артист может совершенно спокойно подписать контракт, потом прочесть сценарий и ждать вызова в Рим. Режиссер надеется, что эта работа заберет у Сигера Гусева не так уж много времени, и если он согласен, вот контракт и вот вечное перо. С этого дня Гусев жил в том состоянии, которое боксеры называют «грогги». Находиться в состоянии «грогги» Гусев имел все основания. Он прочитал сценарий, огорчился, что роль невелика, но подсчитал. Он появляется в трех декорациях. В одной декорации кадров 15, значит, два съемочных дня, в остальных декорациях еще два дня — Значит, уже четыре. До съемок обычно бывает освоение декораций еще три дня. После съемки следует подождать результатов обработки пленки в лаборатории еще два дня. Просмотр материала, для обсуждение, разборка снятых декораций и постройка новых. Выходные дни... Словом, как не считаю, работаю актеру минимум дней на десять-двенадцать, а десять-двенадцать дней в Риме — это и есть улыбка фортуны. Повезло, здорово мне повезло, думал, счастливый Гусев, свободное время будет, будет, посмотрю, музеи, картинные галереи, памятники старины. Наконец пришел вызов, и ранним утром Гусев вылетел в Рим. В его лучшем чемодане лежали два лучших костюма, лучшие рубашки и лучшие галстуки, а в боковом кармане фотографии и основные габариты жены, столь необходимые для покупки ей сувениров. Ровно в одиннадцать утра Гусев уже не спеша выходил из самолета. у по его встретили двое давно не стриженных молодых людей. Один из них схватил чемодан Гусева, а другой, отсталкивая толпу встречающих, поспешил к выходу с аэродрома. Через пять минут все тройно уже мчались в маленьком фиате по загородному шоссе на киностудию. Рассмотреть дорогу, поглядеть на прекрасный Рим сегодня не удалось, так как один из молодых людей оказался гримером и прибыл Гусев на студию уже в гейме. Здесь его доставили в костюмерную, где в мгновение ока для него подобрали соответствующий костюм. Тут же подкатили небольшой столик, на котором стояла еда, именуемая в авиации легкий завтрак и включающая даже небольшую бутылочку киантия. Гусев поспешно поел и выпил, и его бегом доставили в съемочный павильон. Режиссер очаровательно улыбнулся, переводчик перевел его улыбку, сообщив, что к съемке все готово. И нестриженные молодые люди ввели Гусева в кадр. Через десять минут первый кадр был снят, и режиссер перешел к другому аппарату, чтобы снять следующий кадр с новой точки. «Дубль — Дубль? — робко спросил Гусев. Синьор Гусев хочет сыграть по-другому. Ему не нравится режиссерский вариант. Нет, что вы. Я думал, для страховки страховка. А что это страховка? Ну, мало ли что. Вдруг пленка плохая. Почему плохая? Пленка не может быть плохой. Фирма гарантирует. А вдруг подведет лаборатория. А почему лаборатория должна подвести Там специалисты. А, -а начал Гусев. Синьор Гусев... — Все разговоры потом, — твердо сказал режиссер. — Прошу в кадр, репетируем. Короче, к одиннадцати часам все сцены были сыграны и все декорации отсняты. Усталый Гусев впервые за весь день опустился на стул. К нему подошел режиссер, расцеловал его, поблагодарил за отличную профессиональную работу и сказал, что, как ему кажется, сеньор Гусев потратил на его фильм не так уж много времени. Четверть двенадцатого двое нестриженных доставили артиста в отель при аэродрове, сообщили, что самолет в Москву вылетает в восемь утра, вручили конверт с гонораром и, пожелав спокойной ночи и счастливого рейса, исчезли. На следующий день в одиннадцать утра Гусев был дома. Увидев мужа, который вернулся с такой космической быстротой, жена всплеснула руками. Что случилось, Антоша? Отменили съемку? Нет. Закрали картину. Да нет. Переделывают сценарий. Твою роль превратили в женскую. Да нет, Маша. Сняли? Режиссера? Да нет же. Просто сняли. Все сняли. Все? За один день? — Все. За один день. Убитым голосом, — сказал Гусев. И вместе с конвертом, в котором лежал гонорар, вынул листок с основными габаритами жены.